Но за их спиной стоит русский резидент Штирлиц, который подвел к нашему чистому и мужественному разведчику Полу Роумену свою девку, агента высокой квалификации, скрывшийся нацисты человек Москвы и вы чиновник разведки, изгнавший из наших рядов роумена, которого человек сломал на. «Вы знаете, в нашем государственном аппарате, в его высших эшелонах, затаились люди, связанные с Кремлем. Они открывают в Москве самую секретную информацию, поэтому противник и забросил вашего Кохлера в Гамбург. Да-да, вы допустили слабость, не более того. Вы ведь хотели захватить четверку, как только они бы сунулись в наши резидентуры на юге, не правда ли?» и потом во всем признаться, или нет? Ну, возможно, варианты ответа. Либо вы играете роль человека, служившего через немцев в Москве, давно и осознанно, либо тянете линию человека, который совершил трагическую ошибку. Вас уволят, это, надеюсь, понятно, но вас не осудят. Возможно, вам дадут ну, 3-4 месяца тюрьмы, но за вас внесут залог, После этого вы получаете деньги и переезжаете на юг. А уж потом делаете фильм «Исповедь». Мы вам будем помогать в этом. Мы сделаем сценарий самого сильного антикоммунистического боевика, который только можно себе представить. Это даст вам еще 300 тысяч, если и не больше. Можете, конечно, отказаться. Но тогда я на вас не поставлю ни цента. Вы же сломались, Маккайр. Вы приступили долг. Помогли врагу. Это все. Теперь я готов слушать ваши доводы, вопросы, условия. Сначала давайте расставим все точки над «и». Речь идет о заседании Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности или о федеральном суде. Комиссия отпадает. Почему? Потому что она работает целенаправленно. Коммунистическое проникновение в идеологии. И вы знаете, как она непопулярна среди интеллектуалов. А именно в них мы заинтересованы – Они рассчитывают бомбы, снимают фильмы, пишут книги. Толпе нравятся скандалы такого рода пусть, но ведь мы работаем впрок на будущее, а не на толпу. Ваше дело иного толка. Оно боевое. В нем есть качественно новая информация. Оно может повлиять и на интеллектуалов. Здесь же не слова, но дело. Нацисты. Несчастный честный патриот. Роумен, Красные, этот их суперагент Штирлиц. Значит, суд, утверждающий, по-прежнему тихо заключил Маккаер. Да. В таком случае мое имя будет опозорено. Я вижу вашу роль несколько иной. Вы жертва заговора. И вам прекрасно известно, как американцы сострадают тому, кто оказался в нитях шпионажа. Пресс, на прессу. Может быть, оказан определенный прессинг. Но этого обещать не могу. Слава богу, мы живем не в тоталитарной стране. Реакцию прессы предсказать трудно. Это уязвимое звено, мистер Визнер. я читал ответ редактора сульцбергера когда он обещал нам знакомить соответствующие подразделения с обзорными материалами своих корреспондентов если он готов на такое неужели нельзя объяснить ему ситуацию со мной визнер усмехнулся какую мол милый сульцбергер мы ребята особые даже когда наш «Обгадился и начал помогать врагу. Мы все равно не даем его в обиду и вытаскиваем за уши из дерьма. Да? Ты уж поддержи, Сульцбергер, коррупцию такого рода. Как-никак мы близки к президенту, на нас лежит ответственность за безопасность этой страны». давайте придумывайте текст который устроит меня я согласовывать ни с кем не буду приглашу сульцбергера на ланч и обговорю с ним все совершенно открыто давайте текст я весь внимание